Глава 15. Через несколько мгновений все трое были на улице подальше от зевак. Ноги Вилли снова касались поверхности земли. Он более или менее добровольно шел между Рососом и Джереми. Впервые за многие годы, впервые с тех пор, как он потерял дядю Слая, Вилли плакал. Он закрыл лицо руками, стараясь отгородиться от всего остального мира. Большего унижения просто не могло быть. Давай проведем его мимо автобусов, Джереми. Небольшая прогулка ему не повредит. «Да я действительно здорово играл, Вилли», — произнес Джереми. «Я же тебе говорил, что Ричардсон считается экспертом. Ты был очень близок к тому, чтобы его победить». Казалось, Вилли ничего не слышал. «Я бы сделал этого джонского ублюдка. Я бы его сделал, но он закурил и вывел меня из равновесия. Говорю тебе, если бы он не жульничал, я бы от него мокрого места не оставил». Они прошли метра тридцать, и Вилли постепенно успокоился. А потом сообразил, что никто не ответил ему ничего утешительного. Он убрал от лица руки и сердито спросил Джереми. «Ты так не считаешь?» Джереми был в замешательстве. Справедливость боролась в его душе с дружбой. «Ричардсон, конечно, страшный болтун, тут ты прав. Он со всеми так себя ведет. Похоже, считает, что это часть соревнований. Ты заметил, что болтовня совсем не мешала ему самому. Начав болтать, он дает соответствующий знак своей программе, так что в любой момент может вернуться к нужной мысли. Ричардсон никогда ничего не пропускает. «Я должен был победить!» Вилли не позволил Джереми ускользнуть от вопроса. «Ну, Вилли, послушай, ты самый лучший из игроков, которые не пользуются никакой помощью. Ты продержался гораздо дольше всех, но будь же честен сам с собой. Разве ты не почувствовал, играя с Ричарсоном, что он отличается от остальных? Я не имею в виду его болтовню. Разве он не был более изощренным, чем твои предыдущие соперники? Более опасным?» Вилли мысленно вернулся к тому моменту, когда представлял себя Джоном Генри, соревнующимся с паровым молотом. И внезапно вспомнил, что эксперт – это всего лишь нижний уровень категории чемпионов. Он начал понимать, что имел в виду Джереми. «Значит, ты и вправду считаешь, что подсоединение машины к голове игрока имеет значение?» Джереми кивнул. «Это, конечно же, всего лишь расширение памяти и подсказки вариантов игры. Но раз уж Роберт Ричардсон благодаря этому превратился в гения, то что было бы, если…» Вилли вспомнил, как улыбнулся Пол, когда он высказал свое критическое мнение по поводу механических помощников. Вспомнил, сколько часов сам Пол провел, пользуясь процессором. «Ты можешь показать мне, как пользуются этими штуками, Джереми? Не только для шахмат?» «Конечно. Только потребуется некоторое время. Мы должны подогнать программу так, чтобы она подходила пользователю, а кроме того, нужно научиться расшифровывать мозговые сигналы. Если ты примешь участие в турнире на будущий год, то сможешь победить кого угодно – животное, овощи или даже минерал». Джереми весело рассмеялся. «Ладно», неожиданно, – неожиданно сказал Россос. «Теперь мы можем поговорить». Вилли поднял голову. Они уже давно миновали парковку и теперь шли по пыльной дороге, уходящей вокруг бухты на север, к виноградникам. Отель пропал из виду. Вилли словно проснулся, вспомнив, что и турнир, и его ссора с Ричардсоном были всего лишь прикрытием. «Прекрасно сработано, Вилли. Нам именно это и требовалось. Все произошло как раз вовремя. День кончался, и прячущееся в дымке солнце повисло над горизонтом. Наступали оранжевые сумерки». а на берегу, словно причудливая безмолвная армия, готовящаяся к нападению, собрался сырой морской туман. Я не притворялся. Вилли вытер рукавом лицо. Тем не менее, все получилось как нельзя лучше. Думаю, никто не удивится, если ты не появишься до утра. Отлично. Дорога пошла вниз, здесь росли только какие-то кусты с крошечными душистыми розовыми цветами. Растения цеплялись корнями за жесткую неподатливую землю возле фундаментов и полуразрушенных стен. Туман двинулся на побережье, растрепанный и клочковатый, совсем не похожий на тот, к которому Вилли привык в горах. Здесь туман скорее напоминал большие облака, спустившиеся с неба прямо на землю. Сквозь дымку еще пробивались солнечные лучи, так что Вилли и его спутники видели скалы, постепенно приобретающие золотистый оттенок. Сухая краска, резко контрастирующая с влажностью воздуха. Когда путники добрались до пляжа, солнце спряталось за густые облака у горизонта, превратившись в длинную оранжевую ленту. Постепенно цвета тускнели, а туман плотным покрывалом окутал окрестности. Только свет одинокой звезды проникал сквозь клубящуюся завесу. Дорога сузилась. По ее обочине со стороны океана росли эвкалипты. Их ветки тихонько поскрипывали на ветру. Вилли и его спутники прошли мимо указателя, который сообщил, что шоссе государственного значения, вот эта грунтовая дорога, проходит сейчас через Винниас-Скрипс. За деревьями Вилли заметил ровные ряды вертикальных кольев. Виноградные лозы повисли на этих колях, словно причудливые сказочные существа. Россос повел Вилли и Джереми вверх по дороге, но туман все усиливался и будто старался от них не отставать. Даже отсюда, с расстояния 60 метров от берега, был слышен шум прибоя. «Кажется, мы тут совсем одни», – тихо сказал Джереми. «Конечно, если бы не туман, из отеля нас было бы видно точно так же, как ванденбергский купол». поэтому мы и решили пойти ночью. Они прошли мимо одиноко стоящего фургона, в котором наверняка перевозили виноград с полей на винодельню. Тропинка, уходящая налево, превратилась в отдельную дорогу. Вели его спутники, вскоре увидели подвешенный в воздухе оранжевый шар, масляный фонарь у входа в большое кирпичное здание. Вывеска, вероятно яркая и привлекательная днем, сообщала по-испански и по-английски, что они находятся у входа в главную винодельню «Винья Скрипс» и что джентльмены и дамы могут записаться на экскурсию в любое время дня. У входа в здание стояли только пустые тележки для перевозки вина. Все трое чуть ли не с робостью подошли ко входу в здание. Росос постучал в дверь, которую тут же открыла белая женщина лет тридцати. Они шагнули было внутрь, но женщина сказала. «Мы проводим экскурсии только днем, господа». Тон фразы подчеркивал, что они не были даже мелкими аристократами. Вилли удивился, что она вообще открыла им дверь. Майк ответил, что они покинули турнир в Лохоли еще днем, но не подумали, что дорога может оказаться такой долгой. «Мы приехали из Санта-Инесса, главным образом за тем, чтобы посмотреть на вашу знаменитую винодельню и ее оборудование». «Из Санта-Инесса», — сочувственно повторила женщина. При свете она показалась Вилли гораздо моложе, чем в начале, но не такой хорошенькой, как Делалу. Вилли перевел взгляд на плакаты, украшавшие стены прихожей. На них были изображены разные стадии выращивания винограда и производства вина. «Я должна поговорить с мастером. Может быть, он еще не спит, и тогда...» Женщина пожала плечами. Они остались в прихожей втроем. Росс скивнул Джереми и Вилли. Так значит, это и есть секретная лаборатория, о которой говорил Пол. Вилли подозревал, что лаборатория окажется где-то здесь, с того момента, как автобусы остановились в Лохолье. Эта часть страны была такой пустынной, что выбирать место особенно не приходилось. Наконец, в дверях появился человек, вероятно, тот самый мастер. «Мистер Россос спросил он по-английски. «Пожалуйста, проходите сюда». Джереми и Вилли переглянулись. «Мистер Россес?» Судя по всему, они прошли проверку. Сразу за дверью начиналась широкая лестница. В свете ручного фонарика Вилли разглядел, что ступени выбиты в самой настоящей скале. Именно об этих пещерах подробно рассказывали проспекты виноделов. Спустившись, они пересекли просторное помещение, Уставленная громадными деревянными бочками. В комнате стоял сильный дрожжевой запах, не показавшийся Вилли особенно неприятным. Трое молодых рабочих кивнули им, но никто не произнес ни слова. Человек, встретивший Вилли и его спутников, зашел за одну из бочек. Крышка деревянного цилиндра легко открылась, и все увидели узкую винтовую лестницу. Джереми с трудом на ней поместился. «Простите за неудобство, сказал проводник. Лестница сбрасывается вниз, и тогда даже при самом тщательном обыске обнаружить вход в лабораторию невозможно. Он нажал кнопку на стене, и шахта осветилась зеленым сиянием. Джереми вздрогнул от неожиданности. «Это особый биосвет», — пояснил мастер. «Здесь используется углекислый газ, который мы выдыхаем. Представляете, что произошло бы с внутренним освещением домов, если бы нам позволили продавать это изобретение?» Спускаясь по лестнице, он продолжал рассказывать о безвредных биологических изобретениях которые заметно изменили бы жизнь в современном мире, если бы только эти изыскания не были запрещены законом. У основания лестницы начиналась другая пещера, заполненная зеленым сиянием, настолько ярким, что можно было читать, по крайней мере там, где висели грибные светильники, над столами и инструментальными панелями. При таком освещении люди казались покойниками. Здесь царила тишина. Даже шум океанского прибоя не проникал сквозь толщу скалы. В комнате никого не было. Они подошли к столу, покрытому изношенной простыней. Мастер показал на стол и бросил взгляд на Вилли. «Это тебя мы должны вылечить?» «Да», — ответил Росос, а Вилли только пожал плечами. «Ну хорошо, садись сюда, и я тебя посмотрю». Вилли с опаской сделал то, что ему велели. В помещении не пахло никакими антисептиками, и он не заметил ни шприцев, ни иголок. Он думал, что ему сейчас предложат раздеться, однако ничего подобного не произошло. Этот человек не был не таким высокомерным, как канавалы в трудовых отрядах, не таким заботливым, как доктора, с которыми этой зимой связывался пол. «Сначала надо проверить, нет ли у тебя каких-нибудь общих проблем. Куда же я подевал стетоскоп?» Он начал шарить в старом металлическом шкафу. «У вас что, нет никаких помощников?» Русос нахмурился. «Господи, конечно, нет!» Мастер продолжал свои поиски. «В данный момент нас здесь только пять человек. До войны в Лахуле было много ученых, занимавшихся биологическими исследованиями. Но когда мы ушли в подполье, все изменилось. Сначала мы хотели для прикрытия устроить здесь аптеку. Мирная власть, как известно, их не запрещает. Но это все равно слишком опасно. Любой, кто занимается лекарствами, рано или поздно попадает под подозрение. Поэтому мы основали винодельню Виннес-Скрипс. Почти идеальное прикрытие. Мы имеем возможность легально отгружать и получать биоактивное сырье. А кое-какие из наших экспериментов Можем проводить прямо на полях. Кроме того, у нас отличное местоположение. Мы находимся всего в пяти километрах от старого шоссе номер пять. К тому же пещеры, расположенные вдоль побережья, использовались контрабандистами еще до войны, до того, как Соединенные Штаты... Ага, вот он. Он извлек на свет пластиковый цилиндр. Потом подошел к другому шкафу и вынул оттуда металлическое кольцо диаметром около полутора метров. Когда он прикрепил его к основанию цилиндра, Вилли услышал щелчок. Все это выглядело довольно глупо и напоминало сачок беседки. «Во всяком случае», — продолжил мастер, подходя к Вилли, «проблема заключается в том, что мы в состоянии поддерживать всего несколько техник виноградарей. Это позор. Нам еще нужно так много всего узнать. Мы можем принести миру так много пользы». Не сводя глаз с дисплея, установленного возле стола, он поводил петлей над столом и лежавшим на нем Вилли. «Нисколько не сомневаюсь», — кивнул Россос. «Как вы уже принесли много пользы выпить...» Он замолчал, потому что экран дисплея неожиданно ожил. Цвета были яркими, словно обладали собственной жизнью. Они резко контрастировали смертельно зеленым светом лаборатории. На какое-то мгновение на дисплее появились простенькие абстрактные рисунки, но тут Вилли заметил, что они асимметричны и к тому же перемещаются. Когда мастер поднес металлическую петлю к груди Вилли, эллиптическая форма резко сжалась, но стоило прибору приблизиться к его голове, как картинка снова разрослась. Удивленный Вилли приподнялся на локтях, и изображение на дисплее стало еще шире. «Ложитесь, не обязательно лежать неподвижно, однако мне нужно выбрать подходящий угол обзора». Вилли лег на спину. У него возникло такое ощущение, будто над ним надругались. Смотрели на его внутренности, попавшие в плоскость кольца. Мастер снова передвинул прибор к груди Вилли, наблюдая за работой сердца. Тук-тук-тук. Затем он изменил настройку, изображение на экране стало увеличиваться, пока сердце не заполнило его целиком. Было видно, как кровь поступает в камеры и вытекает из них. Рядом с первым засветился второй дисплей, и на нем появились непонятные цифры. Мастер продолжал свои измерения еще минут 10-15, внимательно изучая тело Вилли. Наконец он убрал петлю и занялся цифрами на дисплее. «Ладно, концерт окончен. Не надо даже делать генетический анализ, малыш. Такую болезнь, как у тебя, мы уже решили раньше». Он посмотрел на Рососа, решив наконец-то как-то отреагировать на его враждебность. «Вас не устраивает наша цена, мистер Росос?» Помощник шерифа открыл было рот, чтобы ответить, но мастер замахал руками, не дав ему говорить. «Цена, несомненно, высокая. Мы нуждаемся в самом современном электронном оборудовании. Вам, мастеровым, власть разрешила процветать все последние 50 лет. Насколько мне известно, ваша технология существенно лучше, чем у мирной власти». С другой стороны, те немногие, кто продолжает заниматься биологическими исследованиями, живут в постоянном страхе и вынуждены прятаться, чтобы продолжать свою работу. А поскольку власть сумеет убедить вас, что мы самое настоящее чудовище, большинство из вас категорически отказывается продавать нам свою продукцию. Тем не менее, за прошедшие 50 лет, мистер Россос, нам удалось совершить немало настоящих чудес. Если бы у нас была ваша свобода, мы могли бы сделать еще больше, и земля сейчас была бы раем. «Или кладбищем», — пробормотал Росос. Мастер кивнул. Казалось, его почти не задели слова Рососа. «Вы говорите это даже, когда нуждаетесь в нас. Эпидемии запутали вас так же, как и мирную власть. Если бы не те необъяснимые вспышки болезней, все могло бы быть иначе. На самом деле, если бы нам предоставили свободу действий, люди совсем не страдали бы от болезней, подобных той, что поразила этого мальчика». «Каким образом вам удалось бы с ними справиться?» — спросил Вилли. «При помощи другой эпидемии». Спокойно, — ответил мастер, напомнив Вилли безумных ученых и старых телевизионных фильмов, которые смотрели Ирма и Билл. Говорить о новых эпидемиях, когда прошлое принесли человечеству столько горя? Да, именно так. Видишь ли, твое заболевание вызвано нарушением генетического кода родителей? Самым элегантным решением было бы создать вирус и напустить его на все население Земли, чтобы он внес исправление в генотип, вызывающий эту болезнь. В его голосе звучал восторг исследователя. Вилли не знал, что и думать об этом человеке, руководствующемся явно благими намерениями, но гораздо более опасным, чем мирная власть и все аристократы вместе взяты. Ученый вздохнул и повернулся к дисплеям. «Да-да, мне кажется, мы сейчас еще безумнее, чем раньше. Возможно, еще безответственнее. В конце концов, мы ведь посвятили этому всю свою жизнь, в то время как вы можете жить открыто, не опасаясь, что власть... Ладно. Существуют и другие способы, позволяющие излечить твою болезнь. Они нам известны вот уже несколько десятилетий. Он взглянул на Россоса. Более безопасные способы. Мастер подошел к шкафчику и посмотрел на дисплей, установленный возле дверцы. Похоже, у нас как раз достаточно нужного препарата. Взяв самую обычную на вид стеклянную бутылочку, он наполнил ее и повернулся к Вилле. Не волнуйся, тут нет ничего заразного. Это всего лишь паразит. Я бы назвал его симбионтом. Ученый коротко рассмеялся. На самом деле это что-то вроде дрожжей. Если ты будешь принимать пять таблеток в день, пока бутылочка не опустеет, в твоем организме образуется стабильное антитела. Ты заметишь улучшение уже через 10 дней». Он вложил баночку в руку из земленного Вилли. «Всего лишь возьми вот это, и все твои проблемы к утру будут решены. Или через десять дней, или когда-нибудь. А как же боль, страдания, жертвы? Только во сне спасение приходит так легко». Казалось, на Россоса все это не произвело никакого впечатления. «Отлично». «Красная стрела и остальные заплатят вам, как и было обещано, компьютеры и программное обеспечение в соответствии с вашими заявками в течение трех лет». Он произнес эти слова с трудом, и Вилли понял, как неохотно Мигель Росос согласился сопровождать его в этом путешествии и с какой серьезностью мастеровые относились к желаниям Пола Нейсмита. Мастер кивнул. Впервые за все время разговора его смутила враждебность Рососа, Словно, только сейчас он понял, что совершенная сделка не повлечет за собой ни благодарности, ни дружбы. Вилли соскочил со стола, и они направились к лестнице. Но не прошли и десяти шагов, как вдруг заговорил Джереми. «Сэр, вы сказали, что на земле мог бы быть рай?» Голос Джереми звучал немного недоверчиво, немного испуганно, но в нем было любопытство. В конце концов, именно он бросил власти вызов, создав свои самодвижущиеся тракторы. Именно Джереми постоянно говорил о том, что наука переделает мир. Вы сказали рай. А на что вы способны, кроме того, что лечите некоторые болезни? Мастер, казалось, понял, что в вопросе нет насмешки. Он остановился под светящимся пятном на потолке и жестом предложил Джереми Сергеевичу подойти поближе. «Мы можем многое, сынок. Вот, например, как ты думаешь, сколько мне лет? Как ты думаешь, сколько лет всем остальным в нашей винодельне?» Стараясь не обращать внимания на зеленоватый свет, делающих всех похожими на мертвецов, Вилли попытался угадать. Кожа мастера была гладкой и эластичной, с небольшими морщинками возле глаз. Волосы казались здоровыми и густыми. Сначала Вилли подумал, что этому человеку лет сорок. Теперь он выглядел даже моложе. А остальные – примерно того же возраста. Однако в любой обычной группе взрослых средний возраст больше пятидесяти. Неожиданно Вилли вспомнил, что этот человек говорил о войне. Его слова звучали так, словно он был свидетелем тех событий. «Мы решили это, мы сделали то». Он был уже взрослым во время войны. Он был ровесником Нейсмита и Каладца. Джереми от изумления открыл рот, а потом робко кивнул, получив ответ на свой вопрос. Ученый улыбнулся ему и сказал. «Теперь ты понимаешь. Мистер Росс говорит о риске. Риск, возможно, действительно велик, но ведь и выгоды не менее велики». Он повернулся и подошел к двери, ведущей на лестницу. Но она неожиданно распахнулась. На пороге стоял один из рабочих, которых Вилли и его спутники видели в помещениях с бочками. «Хуан», — торопливо проговорил он, — они начали глубокое зондирование, повсюду вертолеты и прожектора.